Глава первая. Кончина поэта Антонио Бруно, явившаяся следствием падения Парижа в ходе Второй мировой войны. Сонет, который не был написан. Поэт Антонио Бруно скоропостижно скончался, став жертвой инфаркта, второго за короткий срок, случившегося 25 сентября 1940 года. Ясное утро, чистый воздух и тепло навели воспоминания о другом, подобном же прозрачном утре, проникшем через слуховое окно в его парижскую студию и облившем солнечным светом обнаженное тело спящей женщины, как бы накинув на нее прозрачную розовую ночную рубашку. Зрелище, достойное сонета, подумал он, но не написал его. Женщина проснулась, и раскрыла объятия. При воспоминании об этом он взял бумагу и ручку и красивым каллиграфическим почерком словно нарисовал вверху страницы слова, которые, несомненно, должны были стать названием поэмы о любви — «Ночная рубашка». Воспоминание принесло горечь, поэта охватила неизбывная тоска, увы. Никогда больше. Не успел он написать ни одной строки, поднес руку к груди, уронил голову на бумагу, и в бразильской академии открылась вакансия. Первый инфаркт случился с ним три месяца назад, когда он услышал по радио известие о падении Парижа ожесточенная и кровопролитная битва. «Битва! Да еще какая битва!» утверждал несколько лет спустя маэстро Афранио Портелло, который с возрастом приобрел решительность в своих высказываниях. Описываемые события он объяснял мировым характером войны. «В нее мы вовлечены все», — говорил он. И поле битвы не имеет границ ни географических, ни военных. Любое оружие пригодно, малейшая победа пробуждает надежду. С течением времени у 80-летнего писателя, снискавшего известность увлекательной и соблазнительной прозой, пишущего свободным раскованным языком несравненного собеседника, выявилась тенденция преувеличивать значение происходящих событий и приобретенного им опыта. Он даже стал то в шутку, то всерьез выдавать себя за активного участника французского сопротивления, за одного из маки, за партизанского командира. И как будто бы так он и вел себя. Так вели себя и они, иными словами, Афранио Портелло и рассудительный профессор Эвандро Нунес-дос-Сантос, его соучастник по тайному сговору, а по свидетельству самого Афранио профессор действовал наиболее отважно и беспощадно на втором этапе боевых операций. Я было почувствовал себя удовлетворенным, считая, что мы достигли цели, но Ивандра не отступал. Ему нужно все или ничего. Майстра Афранио Портела. Не забывал добавить, что эта битва, в которой потерпели поражение международные силы фашизма и отечественные силы реакции произвола, была не только ожесточенной, но и кровопролитной.